Два двенадцатая Тифлисская уника. Все дни в доме царила скорбная атмосфера. Прислуга ходила на цыпочках, не смея лишний раз потревожить хозяев. Не было слышно ни смеха, ни веселых разговоров. Даже борзая клюква, будто сочувствуя горю, не клянчала еду, а лежала тихо в сторонке на пловике. Сергею Николаевичу уговорил вдову погостить в имении до самых холодов, и Екатерина Никитична согласилась, поскольку после смерти мужа осталось практически без средств к существованию. По всему было видно, что она готова жить на вилле постоянно и следить за парком и домом. Такое положение дел устраивало Толстяковых. Теперь можно было уезжать в столицу, не боясь ни досмотра прислуги, и воровства управляющего. После убийства Пантелеймона Стахова пристав Загревский стал заходить чуть ли не каждый день. Он пил чай и рассказывал о своей службе, как выяснилось, главный Сочинский полицейский уже 2 года как овдовел. Жена умерла при родах, и ребёнка тоже спасти не удалось. Постепенно всем стало понятно, что к вдове он испытывает симпатию. Нельзя сказать, чтобы она к нему благоволила. Но и не было совсем безразлично. В субботу, 13 июля, через неделю после убийства Толстяков в компании Ардашева сидел на террассе и просматривая свежий сочинский листок, дымил папироской. Клим Пантелеевич внимательно читал купленного в лавке Витязя в тигровой шкуре. Непроста, непроста, задумчиво проговорил Толстяков. Вы о чём, Сергей Николаевич? Присяжный поверенный оторвался от книги. Да вот наткнулся на статью. Послушайте. Английский круизный пароход The Ocean, следующий из Саутгемптона в Константинополь, продлил маршрут и направился в Россию. Конечной точкой его прибытия будет теперь Одесса, откуда он вновь вернётся в Константинополь и заберёт пассажиров. Изменение курса произошло по просьбе английского промышленника, известного своими экстравагантными поступками, сэра Чарльза Блэкстоуна. Весь дополнительный отрезок пути от Константинополя до Одессы и обратно он оплатил наличными в кассу пароходной компании. Более того, мистер Блэкстоун согласился нести расходы по размещению в отеле Константинополя тех вояжеров, которые не захотели плыть в Одессу, а остались в Турции ожидать возвращения парохода. Это не первая странная выходка английского миллионера. Несколько лет назад Он прославился тем, что выкупил у известного коллекционера а Фаберже по баснословной цене 51 пробный оттиск первых почтовых российских марок. Точная сумма сделки не разглашается. Однако, согласно данным бельгийского филателистического журнала Тамбре-Пост, Речь может идти о десятках тысяч английских фунтов. Объяснить цель визита в Россию британец отказался. Главный редактор отложил газету и сказал: "Много бы я отдал, чтобы узнать, зачем этот новоиш ну, направился к нам". "Не могу понять, почему это вас так волнует", с полным безразличием произнёс адвокат. Толстяков не успел ответить, как появилась горничная и сказала, что его просят к телефону. Сергей Николаевич поднялся и быстро прошёл в кабинет. Не прошло и 3 минут, как он вернулся и закурив папиросу, вновь сел в кресло. Всё прояснилось, выпустив дым в потолок, сказал он. Что? Всё? не понял Ардашов. Мне только что звонил сын бывшего начальника Тэфлиской почты Александр Петрович Фогель. Он отыскал русскую унику и приглашает меня принять участие в аукционе, который пройдёт в Тэфлисе во вторник. Он же и уведомил телеграммой этого британца, который примчался в Одессу, очевидно для того, чтобы по пароходам добраться до Поти или Батума, а оттуда по железной дороге в Тэфлис. Нам нельзя терять ни минуты. Мы должны опередить Блэкстолна и прибыть первыми. Ясно, что мои финансовые возможности смехотворны по сравнению с этим англичанином, поэтому надо бы убедить Фогеля продать марку мне. Она достояние России должна остаться в нашей стране. Ни в коем разе нельзя допустить проведения открытого аукциона. Фогель просил, чтобы я остановился в гостинице Венцель. Именно там он меня и найдёт. Простите, но не могли бы вы подробнее объяснить, о чём идёт речь? Извольте, марка, о которой идёт речь, уникальна, хотя и выглядит неказисто. Без зубцов, выполнена рельефной печатью, в середине её расположен герб Тбилиса, а над ним Двуглавый орёл с опущенными вниз крыльями. Герб заключён в тонкий круг, вписанный в двойную квадратную рамку. А на ней надпись: Тбилис, город. Почта 6 коп. В углах между рамкой и кругом расположены под два скрещивающихся почтовых рожка. Впервые о ней вспомнили ещё в восьмидесятых годах прошлого века. С тех самых пор её и ищут. Однако поиски оказались тщетными. Она есть во всех каталогах, но вживую её никто никогда не видел, и я, и этот Блекстоун, не раз помещали в тефлисских газетах объявление о желании купить её. в кавказском календаре за 1858 год, изданном наместником на Кавказе. Мне удалось найти правила для городской почты в Тифлисе и развозки на дом журналов и газет. Так вот, в них написано, что при местной губернской почтовой конторе учреждено особое отделение городской почты, в котором Продаются штемпельные бумажные печати, имеющие свойства облатки с платой за каждую по 6 копеек. Эта марка клеилась к каждому письму, подтверждая, что оно оплачено. В тех же правилах указывалось, что доставка корреспонденции в Каджоры и обратно в Тбилис оплачивается тремя 6-копеечными марками. Каджоры Насколько я осведомлен, там находилась летняя резиденция Кавказского наместника. Верно, она и сейчас там. Считается, что эта марка Тифлисской городской почты была единственной в обращении с конца 1857 года до 1 марта 1858 года. Ее пользовались всего три месяца. 3 или 4. Допускаю, что она начала выпускаться с 1 ноября 1857 года. Точных данных у меня нет, но 1 марта 1858 года уже вышли общие государственные российские марки. Так вот, её печатали в типографии наместника полосками по 5 штук, а чтобы избежать подделок, прибегали к рельефному рисунку, теснению, исполняемому ручным способом. Я дважды ездил в Тбилис, и мне повезло разыскал сына Фогеля, который только что звонил. Он живёт там по сей день и тоже служит на почте, как и его отец, но только в каджурах. Служебной карьеры не сделал и ходит в титулярных советниках в публичной библиотеке. Мне попалась небольшая выдержка из газеты Кавказ за 14 июля 1800 57 -го года. В ней говорится об открытии экипажно-почтового сообщения между Тифлисом и Каджарами. Стала быть Тифлисская Уника, первая марка Российской империи. Совершенно верно. Кстати, Тифлисский почтамт выпускал и собственные конверты. На государственных помещался герб Российской империи, а на тифлисских Герб Тбилиса. Мне удалось раздобыть один, но он без марки. Позже, во время второй поездки, я узнал, что автором её рисунка был художник Каханов. К сожалению, его следы терялись. Вообще, как мне рассказывали, дорога из Тбилиса в Каджоры узкая, проходит под скалами по самому краю обрыва. ам частые камнепады, и потому эти 18 вёрст почтовые кареты при adelanteвали с большим трудом. Отсюда и такая цена за пересылку корреспонденции. А откуда взят номинал в 6 копеек? В номинал марки включили стоимость пересылки внутри города 5 копеек и добавили затраты на её изготовление 1 копейка. Всего 6. Насколько мне известно, изъятию почтовых марок из обращения всегда предшествуют официальные сообщения в газетах. Встречали ли вы его? В том-то и дело, что я его не нашёл. Отсюда сделал вывод, что марками пользовались до полного исчерпания тиража. А это, возможно, ещё 7-8 лет. Значит, они могли гулять вплоть до 1866 года наравне с обще-государственными. Однако это никак не приумножает ценность тифлисской уники. Сами марки не выходили за пределы Кавказа, и, вероятно, наместник не считал нужным помещать в газетах сведения об их изятии. Ведь они печатались за казенный счет, и выбрасывать на ветер государственные средства, затраченные на их изготовление, посчитали ненужным расточительством. Вас сколько вы оцениваете ее стоимость? Трудно сказать. Здесь все зависит от Фогеля. Я готов заплатить за нее три-пять тысяч рублей. Поверьте, для марки, пусть даже и первой российской, это хорошая цена. толстяков резкими металлчками затушил в пепельнице папиросу и сказал: "Поедемте со мной, Клим Пантелеевич, я вас очень прошу. Мы должны опередить этого англичанина. Доплывём до Поти, а оттуда на поезде в Тбилис. Я столько сил положил, чтобы отыскать эту унику, да и после всех неприятностей и бед, обрушившихся на мою голову, хотелось бы хоть немного отвлечься, а путешествие, как известно, Лучше всего разгоняет Хандру. К тому же, без нас пока не тревожит. За женщин я не переживаю. Пристав Загревский надёжная защита. Я поговорю с ним сегодня, попрошу не оставлять наших дам в одиночестве. Думаю, он будет только рад моей просьбе. Только вот отправляться надо бы на сегодня. Нам нельзя пропустить вечерний проход в Поти. Я согласен, но прежде я съезжу в город. Должите мне Ландо. Экипаж всегда в вашем распоряжении. Спасибо. Это я должен быть вам благодарен. Откровенно говоря, не ожидал, что вы так быстро согласитесь. Право, Сергей Николаевич, не стоит. Во-первых, я засиделся на одном месте, а во-вторых, надеюсь, что наша поездка поможет ускорить поимку преступника. По всем вероятям, он отправится за нами. Вы так считаете? Упавшим голосом проронил Толстяков. Несомненно, бес поднял ставки в игре и пойдёт на риск. Не удивлюсь, если он уже знает о вашем желании совершить вояж в Тбилис. Ну как? Как ему это может быть известно, если мы только что это решили? Вы думаете, что он среди прислуги или нанятых работников? Этого не может быть. Клим Пантелеевич не успел ответить, так как прямо перед террасой неожиданно появился сторож. Ось, ваш благородие, снова ци аспидские листы под хвирткой валяются. Тако лишь цей без египцкий угамуется. Вот, ваше благородие, опять эти аспидские письма под калиткой валяются. Да когда же этот без египцкий угамонится? Перевод с украинского автора. В сердцах проронил он и протянул конверт. Что? Ты сказал без? Побледнев, как веленевая бумага, спросил газетчик. А кто же? Самый, что ни на есть дьявол. Ад же сколько душ занапастил? А кто же еще? Самый, что ни на есть дьявол. Ведь сколько душ загубил? Перевод с украинского. Автора. Да откуда тебе это известно? Не успокаивался Сергей Николаевич. Не гневай ты сапана! Добродушно улыбнулся старик. Про це уважай весь посад гуторить. Не гневайся, барин. Про это почитай весь посад говорит. Перевод с украинского автора. Ладно, ступай. Махнул рукой хозяин именя и надорвал конверт. Внутри находилось открытое письмо с фотографией могилы А.С. Грибоедова в Тифлисе. На обороте было напечатано. Нет тому на свете счастья, кто живет во имя золота. Жадный щелкает зубами от рассвета до заката. Всё ему бедняге мница, будто денег маловато, и душа его во прахе погибает без возврата. Что он хочет этим сказать? – со упокойным голосом протянул толстяков. Он ждёт нас и знает, что мы обязательно поедем в Тбилис. Бес весьма неплохо осведомлён о вашем пристрастии к маркам. Бох ты мой, это же просто ужас! Вскинул руки Сергей Николаевич. Обо всём ему известно. Как такое может быть? Видите ли, желание отомстить превратилось у него в идею фикс, и она стала смыслом всей его жизни. Он знает о вас всё или почти всё. И самое интересное заключается в том, что как бы мы ни пытались остановить его и не поддаваться на его провокационные письма, у нас это не получится, и он это хорошо понимает. Причём его даже не останавливает моё присутствие. Я совершенно уверен в себе и готов играть один против двух. К моему большому сожалению, мы можем выйти на него только одним путём отправиться в Тбилис и ускорить с ним встречу. Получается, мы ловим его на живца, и в этой роли выступаю я. Как бы цинично это ни звучало, но это так. Однако прошу вас не волноваться. Если вы будете строго следовать моим указаниям, то мы его переиграем. Я в этом абсолютно уверен. Вы же видели, я предупреждал Бобрышева оставаться с женой, но лесной кондуктор меня не послушал, как и не внял моему совету Стахов, хотя, как вы помните, я просил его отказаться от каких-бы-то не было самостоятельных поступков и в случае возникновения любых подозрений обратиться ко мне. Но он этого не сделал. В результате мы получили второй труп, без очень коварный враг. Подобных преступников мне ещё не приходилось встречать. Он виртуоз в своём деле. Я не знаю, чем он занимался до этого, но то с каким упорством и умом он проворачивает злодейства, вызывает у меня в некотором роде восхищение. Это достойный соперник и очень опасный. Займись он преступным промыслом раньше, и из него бы получился король уголовного мира. Ох, и умеете вы утешить, покачал головой хозяин имения. Сергей Николаевич, поверьте, я не собираюсь нагонять на вас ужас, но теперь, когда мы выходим на последнюю схватку, мы не имеем права на ошибку. Знаете, Клим Пантелеевич, когда вы рядом, мне ничего не страшно. Вот и хорошо. А почему он изменил себе и стал писать стихами? Ведь раньше была проза. Нет, он продолжает в том же духе. Это все та же поэма Шатару Ставели "Витис в тигровой шкуре". И как это я сам не догадался? Однако не будем терять время. Мне надо бнуть в город, а вы не забудьте прихватить в дорогу пистолет. У вас есть оружие? Бельгийский карманный бульдог. Похвалился газетчик. Что ж. Не самое подходящее оружие, но всё-таки лучше, чем ничего. Надеюсь, вы уже опробовали его. Пока нет, смущённо признался Толстиков. Всё как-то руки не доходили. Тогда сделайте хотя бы несколько выстрелов. Это необходимо. Хорошо, хорошо. Я удалюсь в дальний угол парка и потренируюсь. Он поднял на Ордашева глаза и спросил: А есть ли не секрет? Зачем вы едете в город? Видите ли, когда вы читали статью про пароход из Саутгемптона, у меня появилась одна мысль, и я хочу её проверить. Мысль по поводу чего? Простите, Сергей Николаевич, но я не делюсь не выверенными гипотезами. Прикажите заложить лошадей. Ведь мне ещё надо успеть переодеться. Ну, конечно, конечно, не беспокойтесь. Телстяков вызвал кучера, и вскоре экипаж стоял перед домом. Лошадки били копытами в предвкушении прогулки. Им надоело долгое стояние в конюшне. Появился Ардашев. На нём был тёмный костюм, чёрные туфли и шляпа. Не забыл он и любимую трость. Присяжный поверенный легко запрыгнул в ландо, и возница тронул лошадей, дождавшись, когда адвокат скрытся из виду. Танстиков натужно вздохнул и пошёл в дом, с трудом вспоминая, где же всё-таки хранится оружие.